Глава 23. Яма. Часть первая. «Я пойду первым», — заявил Алтимор. «А ты спрячься за углом». «Куда ты?» — я успела ухватить его за локоть. «Тебя же ищут, а не меня». Может, искали и меня тоже, но понятно, что стражников больше интересовал сбежавший принц. Стоило мне пересечь порог, как гость Береники вскочил со стула, а я бросилась ему на шею. «Кириан, ты вернулся!» «На кого же я вас, дураков, оставлю?» Усмехнулся лорд, обнимая меня в ответ. «Дядя!» — воскликнул вошедший за мной принц. «Я думал, ты на полпути в Аларию. А я думал, ты уже вывез ее из города». Алтимор все равно шагнул к нам и следом за мной заключил Кириана в объятия. «Как вы по-семейному!» заметила с кухни Береника, широко улыбаясь. Даже к вам четвертой захотелось. Ну, как ты нас нашел? Спросил принц, когда мы разошлись в стороны. Я знал, что ты иногда навещал кормилицу, ответил Кириан, поэтому предположил, что и на этот раз ты выбрал ее. Мы не собирались возвращаться, заметила я. Но у нее созрел план, добавил Алтимор. Нам понадобится помощь. При слове план Кириан наморщил лоб. «Не нравится мне, как это звучит», — заметил он, хмурясь. Береника хлопнула в ладоши. «Согрею-ка я всем чаю». Вскоре вчетвером мы расположились за кухонным столом, и принц коротко пересказал, о чем мы с ним говорили на колокольне, а потом обсуждали внизу. По лицу Кириана было ясно, что ему ничего из сказанного не понравилось. «Ау», — проговорил он, поднимаясь. «Можно тебя на пару слов?» Они вышли из кухни в соседнюю комнату, но стены в доме Береники были куда тоньше дворцовых, и я все равно слышала их разговор. «Я надеялся, тебе хватит ума не втягивать ни в свою борьбу», Кириан злился. «Но я захотел убедиться лично, и вот, пожалуйста». «Мне понравился ее план», — отвечал Алтимор. «Но осуществлять его я буду сам». «Ты правда готов отменить рабство?» Усомнился его дядя и добавил с угрожающими нотками. Потому что если ты собираешься снова Нию обмануть, я этого не допущу. Не собираюсь я никого обманывать, торопливо ответил принц. «Не Нию уж точно. Да и она права. Кто сказал, что мы обязаны соблюдать эту отвратительную традицию? Просто потому, что так делает мой отец. А до него делал мой дед? Ты подумала о последствиях, возражал Кириан. Можно сколько угодно рассуждать о морали, но на рабах держится вся экономика страны. Это гнилой фундамент, дядя. И если мы его не перестроим сами, наш дом рано или поздно рухнет. Я готов и хочу быть тем, кто войдет в историю, лорд усмехнулся. В этом все дело, в тщеславии. Я хочу поступить правильно, упрямо говорил принц. «Ты хочешь произвести впечатление на девушку», — стоял на своем Кириан. «А после коронации поймешь, что ошибался, и все вернется на круги своя». «Нет». «Я тебя знаю, Ал, Ты как бабочка. Живешь мгновением. Сегодня ты хочешь одного, а завтра так же искренне будешь хотеть другого». «Может, я и изменился», — не отступал принц. «Это не игра. Ты должен трезво оценивать риски и вероятные последствия». Толпа может пойти за тобой, но она же может тебя растерзать. Дворянам такое решение будет не по нраву, а на них испокон веков опирается власть императора. Дворяне мне уже вчера помогли, бросил принц, толку от этих трусов. Я знаю одно, Кириан. Если все время боятся перемен, то ничего никогда не изменится. Изменится, возразил Кириан, но, вероятно, не в ту сторону, в какую хочется. «Ладно, Ал, если это действительно твое искреннее желание, то я тебя поддержу. Но если ты опять обманешь Нию...» «Кажется, наш разговор пошел по кругу», — недовольно заметил Алтимор. «Если я обману ее, то потеряю навсегда. А я этого очень не хочу. Такой аргумент достаточно убедителен». Когда они вернулись в кухню, мы с Береникой уже допивали чай и обсуждали, как получше замаскировать принца. От загара, который можно приобрести, если полежать денек на крыше, до кожаного ошейника с замочком. «Это все ерунда, фантики», — проговорил Кириан. «Алла раскроет уже по манере держаться, а дальше его просто убьют». «Ты большой оптимист, дядя», — усмехнулся за его плечом принц. «Тебе понадобится новое имя и предыстория», — высказала мнение Береника. «Но я солидарна с лордом Кирианом», — это слишком опасно». «Нужно, чтобы кто-то тебя знал», — задумчиво проговорила я. «Видел в, так сказать, рабском положении». Алтимур потер подбородок. «То есть мне нужен хозяин?» и выразительно глянул на Кириана. «Порка тебе хорошая нужна», — усмехнулся лорд. «И это тоже», — кивнул принц. Пара шрамов от хлыста на спине скажет обо мне больше, чем мое лицо. Ох, Береника тяжело вздохнула и бросила беспомощный взгляд на меня, словно хотела сказать «Ну, хоть ты уговори его». Но уже было понятно, что Алтимор закусил у дела. Его теперь было не остановить. Мы могли лишь помочь ему не разбиться. «Мы пойдем в собачью яму», — объявил принц. «Ты сыграешь роль моего хозяина, и там я познакомлюсь с другими». «Только не в яму», — отрезал Кириан. «А что это?» — спросила я, но мужчины меня не слышали. «К тому же лорда там всегда узнают», — продолжал Кириан. «А где меня, там и тебя?» Мне пришлось повысить голос. «Что такое яма?» — спросила я так, что оба обернулись ко мне. «Цветочек лучше тебе не знать», — качнул рыжий головой принц. «Согласен» присоединился к нему Кириан. Ах, вот они как, сговорились, решили, что будут оберегать меня а сами, подставлять головы. Нет уж, мне надо знать, я поднялась из-за стола, потому что, ваше высочество, роль хозяина, а точнее хозяйки, исполнять буду я. На подготовку у нас ушло около недели. Алтимор загорел и обзавелся парой ссадин на спине. На последнее мне было особенно больно смотреть, хотя Кириан хлестанул его не сильно, те все равно кровоточили. «Не переживай, цветочек», — хрохорился принц. «Оно того будет стоить». Мой план мужчинам, конечно, сначала не понравился, но лучшего они не придумали, поэтому меня было решено превратить в знатную госпожу, купить дорогое платье и украшение. Волосы уложить в высокую прическу и покрыть вместе с лицом вуалью. Заодно уменьшить шанс, что меня кто-нибудь узнает. Хотя, кто это мог быть, я не представляла. Кириану выпала роль моего охранника. Он купил у кузнеца кольчугу и шлем, закрывавший половину лица, так, что его точно бы не опознали. На пояс повесил меч и до кучи обзавелся копьем. «Если что-то пойдет не так», — любил поворчать он. «Ты спасаешь Нию в первую очередь», — отвечал принц. Чтобы не подставлять беренику, мы переехали в съемный дом на соседней улице. Здесь было как раз три комнаты. И уж не знаю, договорились ли мужчины между собой, но минувшую неделю никто из них не совершал в мою сторону никаких поползновений. Ни объятий, ни тем более поцелуев. Я тоже держалась на расстоянии, стараясь никого не провоцировать. Да и мне было чем заняться. Нужно было убедить всех, что я богатая дама, а для этого понадобится уверенность во всем. В осанке, походке и даже во взгляде. «Признайся, ты получаешь от всего этого удовольствие», заметил как-то принц, увидев мои тренировки перед зеркалом. Я встретилась с ним взглядом в отражении. «Не уверена, что у меня получается», Алтимор хитро улыбнулся. Еще как получается. Потом во вкус войдешь И стану твоей госпожой?» «Ты и так моя госпожа». Он картинно поклонился. И хотя я видела, что ему хотелось ко мне подойти, пересекать невидимую границу он не стал. Ловила я на себе и взгляды Кириана. Сначала насторожённые, потом любопытные. А когда я примерила роскошный наряд, то заметила и восхищение. Я все еще считаю это крайне опасной затеей. Счел нужным сообщить он перед самым выходом. Но ты божественно прекрасна. Меня это заявление, конечно, вогнало в краску, но и помогло справиться с волнением. Собачья яма располагалась в нищем квартале Фортундейла, но недалеко от дворца. Во всяком случае крепостная стена была видна отсюда во всей красе. Словно охраняла покой императора, отгораживая его от грязи и трущоб. Но о существовании ямы, как оказалось, знали в городе все. И это в прямом смысле оказалась яма, овальная арена, расположенная ниже уровня земли. Вокруг нее ярусами стояли скамейки, забитые зрителями, а за ними несколько шатров и решетчатая ограда. Вход в яму сторожила пара здоровенных бугаев которые брали с каждого посетителя деньги. Мы направились к ним втроем. Я в роскошном наряде с гордо поднятой головой, Кириан, которому даже не пришлось притворяться, что он меня охраняет, и за нами Алтимор в грязно-серой рубахе на голое тело и с кожаным ошейником, выглядывавшим из-под воротника. Удивительно, но даже в этом облике он выглядел привлекательно. «Женщинам здесь не место!» Передо мной вырос один из здоровяков. И «Я хочу выставить бойца», — сухо ответила я. Охранники окинули меня такими взглядами, что в прежние времена я бы бросилась в бегство. Но сегодня я вообразила, что совсем другой человек, и никто не может стоять у меня на пути. Кириан толкнул Алтимора в спину, и тот вышел вперед, сутулившись и глядя в пол. Я бы сама в нем не признала принца. Его осмотрели еще дотошнее, чем меня. «Госпожа, пощадите!» — пролепетал принц не своим голосом. «Может, хоть так отработаешь свою цену?» — проворчала я. Кириан для убедительности дал племяннику самый настоящий подзатыльник. Я еле удержалась, чтобы не поморщиться и не выдать себя. Он сражаться-то может?» — усмехнулся охранник. «Вот и проверим!» — я вытащила из-за пояса мешочек с монетами. «Сколько за вход?» После того, как я расплатилась, другой охранник указал на стоявшего у края арены мужчину в красном. «Вам нужно обсудить это с распорядителем боев. Я не стала благодарить его и гордо прошла мимо. Кириан снова подтолкнул Алтимора, чтобы не отставал. Так просто. Попасть на территорию собачьей ямы оказалось намного проще, чем я себя воображала. Оставалось надеяться, что и дальше нам повезет. Распорядитель боев был высоким мужчиной лет сорока с длинной козлиной бородкой и острым взглядом. Нашу группу он приметил сразу и сам вышел навстречу. «Добро пожаловать на нашу скромную арену!» — елейно промурлыкал он. «Меня зовут Орвел. Чем могу вам служить, миледи?» «Прошу вас без имен», — ответила я и, понизив голос, добавила. «У меня к вам дело, Орвал довольно деликатная». «Понимаю», — закивал он и жестом указал на один из шатров. Внутри оказались красный диванчик, разом напомнивший мне спальню Арвина, резное кресло и между ними низкий столик. «Могу я вас чем-нибудь угостить?» — распорядитель потянулся к стоявшему на нем кувшину. «Помня мой прошлый опыт с напитками, в незнакомой компании я не стала рисковать». «Дело в том, что мне нужны деньги», — начала я. «Большие, чтобы уйти от мужа». Орвел картинно заломил руки. «Кто же это несчастный, кто упустил такую красоту?» Вряд ли он мог как следует разглядеть мое лицо сквозь вуаль, но, видимо, решил, что дешевый комплимент собьет меня с толку. Я качнула головой, давая понять, что не собираюсь разглашать имен. «Мне хотелось бы выставить на арену моего раба!» Я щелкнула пальцами, и Кириан дернул Алтимора за локоть. Тот сделал вид, что споткнулся и рухнул на ковер. «Не губи, госпожа!» — воскликнул он так жалобно, что Орвел брезгливо поморщился. «Заткнись!» — Кириан сжал его плечо. Распорядитель мазнул обоих безразличным взглядом и вернулся ко мне. Меледи, не уверен, что вы знаете правила!» Но чтобы выставить бойца, вам необходимо сделать ставку. Я вытащила из крошечного кармана на поясе цепочку с сапфирами. Кириан отдал ее ювелиру, и тот из колье сделал браслет. Можно было бы, конечно, расплатиться деньгами, но мне подумалось, что от женщины будут ждать в первую очередь украшения, и это вызовет меньше подозрений. Вот моя ставка. Вы позволите? Орвел протянул раскрытую ладонь, и я положила на нее браслет. Распорядитель с минуту рассматривал золотое плетение и камни. «Потрясающе красиво!» Он причмокнул губами. «Как зовут вашего бойца, миледи?» «Бен». «Откуда он?» — поинтересовался Орвал. «Я купила его на рынке у Южных Ворот. Торговец уверял, что он из Риферота, обучен грамоте и трудолюбив. Заломил приличную цену, но оказалось, что он совершенно бесполезен». Орвелл сощурился и теперь посмотрел на Алтимора с удвоенным вниманием. «Он красив на лицо», — заметил он. «Не жалко будет, если изуродуют». «Он вчера затеял в моем поместье драку, так что пусть на арене теперь выступает, хоть какой-то толк будет». «Сурово, но справедливо». Орвел снова приторно улыбнулся и спрятал браслет себе в карман. Что ж, ваша ставка принята. Бои на сегодня уже расписаны, поэтому придется добавить вас в самый конец. Не страшно, ответила я. Всех бойцов до начала боев мы держим под ареной. Я снова кивнула. На это мы и рассчитывали, чтобы у Алтимора было время познакомиться с другими рабами. Вам же я готов предложить свою ложу, добавил Орвел, отдергивая вход шатра. «Клайв идет со мной!» Я махнула своему телохранителю. Распорядитель боев впервые посмотрел на Кириана с вниманием. Но даже если он когда-то и видел лорда, сейчас его не узнал. «Как вам угодно, миледи!» Ложи оказалось несколько отгороженных от остальных скамеек с тентом над головами. Возле него дежурил охранник брат-близнец Бугаев на входе. И рядом с ним встал Кириан. «Мы же с Орвалом устроились в первом ряду». «Меледи раньше видела бои», — поинтересовался он. «Вы будете моим проводником в этот новый мир», — отшутилась я и осторожно перехватила инициативу. «А почему это место называется собачьей ямой?» «Раньше здесь устраивали поединки между собаками», — объяснил Орвал. «Знать делала ставки и так развлекалась». Но при императоре Августине II бои запретили из-за Он усмехнулся. Бесчеловечного отношения к животным. Ага, а значит, к людям так относиться человечно. Но собака я бы точно не смогла смотреть, сообщила я картинно закатывая глаза. А смогу ли я наблюдать, как Алтимора бьют? Нет, я слышала, что последние недели он много тренировался как с мечом, так и без, и вообще он был в прекрасной форме. Ну, одно дело упражняться, а другое биться на самом деле. Неожиданно вся затея и весь мой план показались мне безумными и чудовищно глупыми. Что если Ал вообще ничего не выяснит? Откуда бойцам, которых держат в рабстве, знать, где собираются повстанцы? Как они знали, то уже, наверное, сами бы сбежали. Нет, надежды, конечно, есть. Земля слухами полнится, но если нет? Что, если все зря? Я заставила себя перестать об этом думать, чтобы Орвелл не заметил моего волнения, но, по счастью, он сам отвлекся на объявление первого поединка. На арену вышло двое крепких молодцев в одних набедренных повязках и ошейниках. Зрители принялись делать ставки, а Орвелл стал рассказывать, кто из рабов откуда. Оба оказались завсегдатаями собачьей ямы, и теперь было понятно, почему у одного сломан нос, а у второго не хватает передних зубов. «Неужели Алтимору так достанется?» Я бросила короткий взгляд на Кириана. Он держал ладонь на эфесе меча, но, заметив мое волнение, чуть приподнял ее в немом жесте «спокойно». «Да, от моего спокойствия зависит успех всей затеи, а может, и жизнь принца». «Ставки сделаны!» — объявил Орвал. Мужчины в яме встали напротив друг друга, и когда распорядитель крикнул «Бой!» бросились друг на друга. Оружие им, слава богам, не полагалось, иначе это совсем была бы кровавая баня. И не зная, высидела бы я хотя бы первый поединок. Но и на кулаках драка оказалась жестокой. Колотили поединчики друг друга с чувством, пока один из них не рухнул на песок этих самых чувств, лишившись. Орвелл объявил победителя, а затем следующий бой — В перерыве он позвал слугу, и нам принесли поднос с фруктами. Я заметила, что и на трибунах многие перекусывали. Не знаю, как можно есть в такой обстановке. Но вслух я, конечно, высказываться не стала. После первого поединка пошел второй, а за ним третий, четвертый. Дрались как опытные бойцы, так и совсем юные, разного возраста и телосложения. Так что порой казалось, что это и не поединок вовсе а избиение слабого сильным. Я собрала волю в кулак и держалась, как мне казалось, вполне хорошо. Во всяком случае, Орвал не подавал виду, что что-то заподозрил. Пока на арене не появилась последняя пара. Алтимор, все еще сутулый, изображавший из себя зеленого юнца, а против него настоящий амбал. Высоченный мужик с бритой головой и таким угрюмым выражением на лице, Что только детей пугать. Я убью тебя! пророчал он, ткнув принца пальцем, а потом разорву на кусочки и сожру. От такого заявления публика восторженно взревела, а я вжалась в скамейку. О, северные боги, помогите ему!